Глава 1. Взять оплачиваемый отпуск. Часть первая. Дочитав содержимое толстого переплёта до конца, Айнс вернулся к первой странице и хлопнул на неё свою личную печать. После недолгого колебания он также поставил подтверждающую печать. Таким образом, дело, напечатанное в этом переплёте, какое-то политическое решение сверхвысокого уровня, как понял Айнс, было одобрено и Альбеда могла приступить к процессу назначения соответствующего персонала. Айнс передал переплет, стоявший рядом Люмьер. На этом его сегодняшняя работа подошла к концу. Айнс взглянул на часы, стрелки показывали 10 часов 30 минут. А работать Айнс начал в 10.00. Иными словами, его рабочий день не продлился и получаса. Но таков был порядок вещей в последнее время. Хотя работа Айнса обычно завершалась до полудня, это все же было чересчур быстро. Начать работу так поздно было чем-то, с чем Сузуки Сатору никогда не сталкивался, если не считать посменную работу, но это был не более чем личный опыт Сатору. Те, кто работал в мегакорпорациях, нередко начинали работу с опозданием, и по словам Ульберта, существование такой сменной системы само по себе было своего рода привилегией. Что ж, учитывая трудовую жизнь жителей этого мира, например жителей деревни, таких как Энри и Энфри, Начинать работу на рассвете и ложиться спать на закате – это рутина. В основном то же самое было и с жителями городов, хотя утро у них начиналось, а ночь заканчивалась несколько позже, чем у жителей деревень. Наличие магического освещения или его отсутствие является наиболее важным фактором. Творяне, у которых был легкий доступ к магическому освещению, могли начинать свою работу поздно утром, поскольку они могли работать до поздней ночи, когда это было необходимо. Так что, весь Назарик начинал работать в 10.00? Вовсе нет. Назарик был чернейший из черных компаний. Примечание. Черная компания. Японский термин для компаний с плохими условиями труда. Во-первых, обычные горничные делились на утренние и ночные смены. И их рабочие часы были длинными. То же самое касалось подчиненных Коцита, охранявших девятый этаж. Время перерыва было в лучшем случае расплывчатым и почти никто не имел коротких перерывов. На такие вещи, как перекур или перекус, не было времени. Тем не менее, около 90% жителей Назарика с таким графиком не были недовольны своей нагрузкой. Как человек, который хотел создать приятную рабочую обстановку для своих подчиненных, Айнс спросил служанок об этой ситуации. Его впечатление от их ответов было «наверное, у них что-то не в порядке с головой». Нет, возможно, лучше было бы сказать, что их преданность была необыкновенно высокой. Айнс слегка вздрогнул, когда они с серьёзными лицами заявили, что совершенно нормальным является работать без отдыха, когда у тебя есть предметы, снимающие усталость. Кроме того, единственное требование оставшихся от 10%, недовольных своим графиком, заключалось в том, что они хотели работать ещё больше. Однако, это в прошлом. Возможно, он просто был эгоистом, Но Айнс всегда хотел предоставить своим сотрудникам щедрые льготы. С этой целью Айнс начал с того, что сосредоточил свое внимание на обычных горничных. Прежде всего, потому что они были очень низкого уровня. Факт, что все они были привлекательными женщинами, также имел значение. Хоть Айнс не хотел выделять любимчиков, он всегда обходился мягче со служанками по сравнению с подчиненными Кацита. Если бы он свое желание высказал в виде приказа, Пусть все в Назарике подчинились бы ему беспрекословно, но это могло повредить их моральному духу. Поэтому ему нужно было привести хороший аргумент, что он и сделал, дав следующее объяснение. В будущем обычным горничным может понадобиться обучать горничных людей и управлять ими. Когда такое время наступит, им нужно будет следить за тем, чтобы не переутомлять человеческую прислугу той работой, которую они прежде выполняли. Хотя вначале они протестовали, Айнц в конечном итоге удалось сократить их рабочее время и увеличить свободное время. Ранее они получали один выходной каждый 41 день, но теперь они получают два. Айнц все еще чувствовал, что на самом деле ничего не изменилось, но вероятно сопротивление будет сильнее, если он попытается двигаться дальше. Вернее, он почувствовал их настрой, так что ему пришлось отступить. Следовательно, Айнц не смог вести систему выходных оплачиваемые отпуска, летние каникулы, праздничные дни и так далее. Хотя он представил это как пользу для горничных, возможно, настоящая причина, по которой он настаивал на какой-то системе оплачиваемых отпусков, несмотря на сопротивление NPC, заключалась в том, что Сузуки Сатору тосковал по концепции, которую он так и не испытал на себе. И вот он натолкнулся на другую идею. Как правитель Назарика, Айнс уменьшил свою рабочую нагрузку. Он хотел, чтобы все думали, что можно расслабиться, потому что сам Айнц не слишком много работает. Конечно, другой причиной была возможность того, что Назарик развалится, если он выполнит более чем минимум работы. Но эта идея закончилась провалом. Жители Назарика в конечном итоге решили, что им нужно работать еще усерднее, поскольку для Айнца естественным было не работать. В результате и без того скудная рабочая нагрузка Айнца, состоявшая в основном только из одобрения вещей, сократилось еще больше. Это, наверное, было к лучшему. Для Назарика наступили бы катастрофические последствия, если бы некомпетентный Айнс взял на себя большую часть рабочей нагрузки. Но тот факт, что в результате другим пришлось больше работать, вызывал у него неудовлетворение. А -а -а. Айнс краешком глаза взглянул на пару служанок, которые смотрели на него, не мигая, с суровым выражением лица и огнем в глазах. Одна прислуживала Айнзу в течение дня, а другая была назначена в его комнату. Обе сразу же спрашивали, могу ли я чем-нибудь вам помочь, если бы он встретился с ними взглядом. Чтобы избежать такой встречи, он мог только подглядывать вот так. Они не должны воспринимать вещи так серьезно. Я хочу, чтобы они немного расслабились. От этой напряженной атмосферы у меня сводит живот. Айнз попытался вспомнить, когда он в последний раз видел улыбку у служанок. Мысленно вздохнув, последний раз он позвал служанок, стоявших рядом с ним. «Хорошо, Люмьер». «Да, владыка Айнс». «Хочу просто подтвердить, это была последняя моя задача на сегодня». «Да, владыка Айнс, это была последняя». Причина, по которой он обратился к горничной, заключалась в том, что в отсутствии Альбедо секретарскими задачами занимались обычные горничные. Казалось, что в сегодняшнем расписании не было ни аудиенций, ни переговоров. Тем не менее, работа имеет тенденцию возникать неожиданно, поэтому он не может ослабить бдительность. Его осторожность была оправдана, так как незапланированная работа, которая могла появиться после сообщения от Энтомы, как правило, относилась к тому хлопотному типу, который в итоге заставляет его несуществующий желудок скручиваться. Вот как. Айнс посмотрел на другой стол в своей комнате. Он был поставлен по настоянию Альбедо. Но сейчас её здесь не было. Большую часть времени Альбедо работала бок о бок с Айнзом. Но прошло всего несколько дней после падения столицы Рестис, так что сейчас она была очень занята. Ее можно было увидеть бегающей по Назарику, а иногда и отправляющейся в путешествие для личных переговоров, так что ее присутствие здесь было редкостью. Распросив горничных о состоянии Альбеда, Айнс узнал, что в последнее время она была на взводе. Может быть, это было потому, что она была перегружена работой. А может быть потому, что она не могла встречаться с ним так часто, как ей бы хотелось. Если последнее, может быть, будет лучше, если я увеличу время, которое она проводит со мной».